Я ехал вокруг пруда, в сторону отворот потому что миссис Гочкис оставила внедорожник, смотрящим в эту сторону. Посмотрел в зеркало. Уизерс и Гочкисы мчались за нами, словно чертовы спецназовцы. «Я хочу заманить их подальше от ворот», — выпалил я Эрни, — «чтобы у вас было время разобраться с замком. Сколько вам понадобится?» Думаю, 45 секунд у вас будет. Эрни меня не слышал. Сколько времени вам понадобится, чтобы взломать замок? Ворота вам придется таранить. Что? Здоровенный внедорожник на скорости в 50 миль запросто с этим управится. Что? Вы же говорили, что можете взломать этот замок хоть во сне. Эту хитрую электрическую штуковину ни в коем случае. Я не стал бы запирать Нокс и угонять машину, если бы знал, что вы не можете взломать замок». «Да, именно, вы ведь неженка. Вот вас и надо было подбодрить. Подбодрить?» В моем вопле было поровну испуга отчаяния и ярости. Машина пробиралась сквозь цеплявшиеся за нее кусты. «Как ужасно волнительно!» — воскликнула Вероника. Эрни говорил так, словно обсуждал какую-то головоломку. «Если центральный столб не утоплен слишком глубоко, ворота от удара просто разлетятся». «А если он таки утоплен?» В Веронике обнаружилась маниакальная черточка. «Тогда от удара разлетимся мы сами. Так что жмите, мистер Кавендиш!» Ворота стремительно надвигались. Они были от нас в десяти, восьми, шести корпусах машины. Откуда-то из тазового моего этажа раздался голос отца. «Парень, ты имеешь хоть малейшее представление, во что ты вляпался?» Так что я его послушался. Я повиновался ему и ударил по тормозам. Мама шепнула мне в ухо. «Высади их, Тим. Что тебе терять?» «Мысль о том, что вместо тормозов я ударил по педали акселератора, была последней. Два корпуса машины, один...» «Бам!» Вертикальные прути стали диагональными. Ворота слетели с петель. Сердце мое прыгало, как на батуте, от горла к желудку, снова и снова... Рейндж-ровер заносила по всей ширине дороги. Я изо всех сил удерживал свой кишечник запечатанным. Тормоза визжали, но я не дал машине съехать в кювет. Двигатель по-прежнему работал, и ветровое стекло осталось невредимым. Остановка. В лучах фар, сгущаясь и редея, клубился туман. «Мы гордимся вами», — сказала Вероника. «Правда, Эрнест?» «Да, парень. Еще как». Эрнест похлопал меня по спине. Я слышал, как позади, не очень далеко, изрыгал гневные проклятия Уизерс. Эрни опустил окно и крикнул в сторону дома Авроры. «Козлы!» Я снова надавил на газ. Шины зашуршали по гравию, двигатель разошелся, и дом Авроры исчез в ночи. «Черт возьми! Когда твои родители умирают, они переселяются в тебя где дорожная карта спросил эрни шаре в бардачке пока что в числе его находок были только солнечные очки и пакеты и рисок не нужно маршрут я помню знаю его как свои пять пальцев любой побег на девять десятых зависит от службы тыла лучше держаться подальше от шоссе теперь на них ставят камеры и черт знает что еще я размышлял о зигзагах своей карьеры Из издателя я превратился в угонщика. «Знаю!» — Вероника изобразила мистера Микса превосходно. «Я знаю! Я знаю!» Я сказала ей, что голос Микса она воспроизвела невероятно точно. «Я ничего не говорила», — сказала она после паузы. Эрни обернулся и удивленно вскрикнул. Когда я посмотрел в зеркало и увидел мистера Микса, забившегося в самое заднее купе автомобиля, то едва не съехал с дороги как начал я когда кто мистер микс проворковала вероника какой чудесный сюрприз сюрприз сказал я он нарушил законы чертовой физики вряд ли мы можем себе позволить сделать крюк вед констатировал эрни и сейчас слишком холодно чтобы его высадить кутрон превратится в ледышку мы сбежали из дома авроры мистер микс объяснила вероника я знаю проблеял этот словно бы в конец нализавшийся старый дурачок. «Я знаю!» «Один за всех и все за одного? Да?» Пока внедорожник пожирал мили, направляясь к северу, мистер Микс сочился щи-щиканем, сосал ириски и мычал марш британские гренадеры. Свет фар выхватил надпись «Будьте осторожны на дорогах Шотландии!» «Здесь, Эрни...» Большим красным крестом обозначил на карте конец нашего маршрута. И теперь я видел, почему. Перед нами была круглосуточная заправка, а рядом с нею паб под названием «Повешенный Эдвард». Давно уже перевалило за полночь, но огни все еще горели. — Припаркуйтесь у паба. Я выйду и принесу канистру бензина, так что никто нас не заметит. Потом предлагаю по-быстрому спрыснуть хорошо сделанную работенку. Дурак Джонс оставил в машине свой пиджак, а в пиджаке-то как-никак. Эрни похвастался бумажником размером с мой портфель. Уверен, что он позволит нам гульнуть. «Я знаю!» — пришел в восторг мистер Микс. «Я знаю!» «Драмбуи с содовой!» — решила Вероника. «Будет самое то!» Через пять минут не вернулся с канистрой. Порядок. Он перелил бензин в бак. Потом мы вчетвером отправились через стоянку к повешенному Эдварду. «Бодрящая ночка», — заметил Эрни, предлагая руку Веронике. Было чертовски холодно, я никак не мог унять дрожи. «И красивая луна, Эрнест», — добавила Вероника, продевая свою руку в его. «Какая великолепная ночь для побега с возлюбленным». Она рассмеялась так, словно ей было шестнадцать. Я закрутил крышку над старинной своей мучительницей, ревностью. Мистер Микс сплелся шатко, и я поддерживал его до самой двери, где на доске мелом рекламировался смачный матч. В теплой пещере за дверью куча народу смотрела по телевизору футбол в каком-то отдаленном часовом поясе, где, в отличие от нашего, было светло. На восемьдесят первой минуте Англия отставала от Шотландии на один мяч. Никто нас даже не заметил. Англия играла с Шотландией где-то за границей, посреди зимы. Что, опять пришла пора отборочных матчей на Кубок мира? Вот и говори теперь о чертовом Рип-Ван-Винкле. рип ван, рип ван Герой одноименной новеллы 1820-й Вашингтона Ирвинга 1783-1859-й на двадцать лет заснувший в горной пещере. Я небольшой любитель пабов с трансляциями, но там, по крайней мере, не было этой тум-тум-тумбовой кислотной электрической музыки, а добытая тем вечером свобода выступала в роли самого прекрасного угощения. Парнишка с повадками овчарки расчистил для нас место на скамье возле очага. Выпивку заказывал Эрни, потому что, как он сказал, у меня слишком южный выговор за что мне могут плюнуть в стакан. Я получил двойной килл-магун и самую дорогую сигару, которую могли раздобыть в пабе. Вероника заказала свое драмбуи с содовой, мистеру Миксу досталось имбирное пиво, а Эрни — кружка Энгри Бастарда, горького. Бармен не отрывал глаз от экрана. Он обслуживал нас исключительно на ощупь, Как только мы уселись в одной из ниш, вдоль стойки пронесся циклон отчаяния. Шотландии назначили пенальти. зрителей наэлектризовало чувство племенной розни. — Эрни, хотелось бы уточнить наш маршрут. Позвольте-ка взглянуть на карту. Но ведь она оставалась у вас. э Э-э-э, должно быть, она у меня в комнате. Здесь режиссер Ларс. Надо как можно более крупным планом подать лицо Кавендиша, осознающего свою зловещую ошибку. Я забыл ее на своей кровати. На благо сестры Нокс. Забыл карту, на которой фломастером был обозначен наш маршрут. В машине... О, Господи! По-моему, нам бы лучше по-быстрому покончить с выпивкой и ехать дальше. Но мы ведь только начали... Я с трудом сглотнул насчет этой, как ее, карты. Взглянув на часы, я расчислил расстояние и скорости. До эрни начинал доходить. Что насчет карты? Мой ответ потонул в опле племенного горя. Англия сравняла счет. И в этот самый момент... Во что бы мне провалиться? В дверь просунулся Уизерс. Гестаповские его глазки остановились на нас. Нет, счастливым он не был. Рядом с ним появился Джонс Гочкис, увидел нас, и уж вот он-то был по-настоящему счастлив. Он вынул мобильный телефон, чтобы призвать своих ангелов мщения. В отряде их состоял еще какой-то неотесный детина в промасленном комбинезоне, но, похоже, сестра Нокс убедила Джонса Гочкиса воздержаться от вызова полиции. Мне никогда не доведется узнать, кем был этот промасленный детина. Однако я сразу же понял — игра окончена. Вероника горько вздохнула. — Я цветущий горный край, — едва ли не пропела она. Так надеялась увидеть, но, увы, мечта. Прощай. Впереди простиралась отравленная лекарствами полужизнь из-за ограничений и предписаний. Мистер Микс поднялся на ноги, чтобы идти — с нашим тюремщиком. Он издал библейский рев. Ларс, крупным планом. Начинаем из-за автостоянки, следуем через поглощенный матчем бар и нацеливаемся между сгнивших миндалин Микса. Телезрители оборвали свои разговоры, расплескали содержимое стаканов и... воззрились. Даже Уизерс оцепенел. Восьмидесятилетний старик вскочил на стойку, словно остер в лучшую свою пору, и проревел сос, адресованный Вселенскому Братству. «Иль нет истинных шотландцев в этом доме?» остер Фред. Фредерик Аустерлиц. 1899-1987. Знаменитый американский танцор и актер, прославившийся как на сцене, так и в кинематографе. Его частой партнершей была джинжер Роджерс. Обычно снимался в комедийных мюзиклах наиболее известный из которых «Цилиндр» 1936-й на музыку Ирвинга Берлина. «Целое предложение!» Эрни, Вероника и я оторопели, словно кефали. Высокая драма. Никто не и Иссохшим, как у скелета, пальцем мистер Микс указал на Уизерса и речитативом произнес это древнее проклятие — Эти вот английские хмыри попирают мои богом данные права. Они очень грубо угрожают мне и моим другам. И нам нужна ваша помощь. Уизерс оворчливо бросил нам. Утихомирьтесь и будьте готовы принять свое наказание. Южная «Английскость нашего захватчика вышла наружу!» Поднялся, словно Посейдон какой-то байкер, и сжал-разжал кулаки, разминая суставы. Рядом с ним стал крановщик, мужчина с окулем подбородком в костюме за тысячу долларов, женщина-лесоруб, судя по шрамам. Телевизор выключили. Один из горцев мягко произнес, «Эй, парниша!» «Мы те этого не позволяем!» Уизерс оценил положение и воспользовался самодовольной ухмылкой типа «Будем реалистами!» «Эти люди — угонщики!» Женщина-лесорупа выдвинулась вперед. «Так ты что, копарь Вперед шагнул крановщик. «Тогда покаж нам свой значок!» «Да ты, я вижу, полон дерьма, парень!» — сплюнул Посейдон. «Сохраняя они хладнокровие, мы бы проиграли». Но Джонс Гочкис забил роковой гол в собственные ворота. Обнаружив, что дорогу ему преградили кием для пула, он предварил свои муки такими словами. Ну а теперь послушайте, вы поганки! Вас могут засунуть в ваш же долбанный спарран, если вы думаете... Спарран. Кожаная сумка мехом наружу. Часть костюма шотландского горца Один из его зубов плюхнулся в мой килмагун, пролетев футов пятнадцать. Я выудил этот зуб, чтобы хранить его, как доказательство, иначе никто бы мне никогда не поверил. Уизерс поймал и сломал запястье надвигающейся руки, швырнул низкорослого противника через бильярдный стол, но людоед был один, а его разъяренных врагов целый легион». Но последовавшая за этим сцена была сравнима с Трафальгарской битвой. Трафальгарская битва — сражение между английским и франко-испанским флотами 28 октября 1805 года у мыса Трафальгар возле города Кадис на Атлантическом побережье Испании. закончилась разгромом французской эскадры, но английский командующий адмирал Нельсон был смертельно ранен. Должен признать, что вид того, как зверствовали над зверем, не был вполне отталкивающим. Но когда Уизерс грохнулся на пол, и на него посыпались калечащие удары, я предложил тактично удалиться за кулисы к нашему одолженному средству передвижения. Мы вышли через заднюю дверь, и понеслись к автостоянке со всей быстротой, какую позволяли восемь ног, с совокупным возрастом больше, чем три столетия. И я повел машину. На север. Чем все это кончится, я не знаю. Конец. Очень хорошо, дорогой читатель, что вы заслуживаете эпилога, раз уж оставались со мной так долго. Мое страшное испытание завершилось в этом чистеньком пансионе в Данди, который содержит осторожная вдова с острова Мэн. После драки в повешенном Эдварде мы, четыре слепые мышки, погнали в Глазго, где Эрни знает спившегося полицейского, который сможет позаботиться о машине Гочкиса. Здесь наше содружество распалось. Эрни, Вероника и мистер Микс помахали мне вслед на вокзале. Эрни пообещал принять огонь на себя, если закону суждено когда-либо нас поймать, поскольку он слишком стар, чтобы предстать перед судом. Это чертовски порядочно с его стороны. Они с Вероникой направлялись в некое поселение на гибридах, где кузен Эрни, священник и мастер на все руки, приводит в порядок заросшие травой огороды для русских мафиози и немецких энтузиастов изучения гельского языка. Я возношу свои светские молитвы за их благополучие. Мистеру Миксу надлежало быть помещенным в публичную библиотеку с ярлычком «Пожалуйста, позаботьтесь об этом медвежонке», но подозреваю, что Эрни и Вероника возьмут его с собой. С такой надписью на вокзале Паддингтон Читой Браун был обнаружен прибывший из дремучего Перу медвежонок в первой из цикла детских книжек Майкла Бонда. Родился в 1926-м о медвежонке «Паддингтоне», вышедший в 1958 году. «По прибытии к вдове с острова Мэн я уснул под пуховым своим одеялом так же крепко, как король Артур на острове Блаженных. Почему я не сел на первый же поезд, идущий на юг к Лондону, там и тогда? До сих пор не уверен. Может быть, я вспоминаю замечание Денхельма касательно жизни за пределами шоссе М-25?» Мне никогда не узнать, какую роль сыграл он в моем заточении, но он был прав. Лондон затемняет карту, словно полип в кишечнике Англии. Здесь выше находится целая страна. В библиотеке я отыскал домашний телефон миссис Лэттем. Трогательным было наше телефонное воссоединение. Разумеется, миссис Лэттем пригасила свои чувства, костеря меня в хвост и в гриву, прежде чем поведать о том, что произошло за неделю моего отсутствия. Гидра Хоггинсов распотрошила наш офис вдоль и поперек, когда я не смог явиться на свою назначенную на три часа кастрацию. Но годы балансирования на грани финансового краха привели мою устрашающую подпорку в прекрасную форму. Она засняла акт вандализма на хитрую видеокамеру, предоставленную ей ее племянником. Хоггинсы таким образом были обузданы. «Держитесь подальше от Тимоти Кавендиша», Предостерегала их миссис Лэттем, иначе этот документальный фильм попадет в интернет, и из ваших разнообразных испытательных сроков вылупятся тюремные приговоры. Так она убедила их принять справедливое предложение, ограничивающее их будущие гонорары. Подозреваю, они испытали рыболепное восхищение хладнокровием моей дамы-бульдога. Компания, управляющая зданием, воспользовалась моим исчезновением, и разгромом моей конторы как поводом для того, чтобы нас вышвырнуть. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, мои бывшие комнаты отделывают под хард-рок-кафе для скучающих по дому американцев. В настоящее время дела издательства Кавендиша ведутся из дома, которым владеет старший племянник моей секретарши, живущий в Танжере. А теперь самая лучшая новость — Какая-то студия в Голливуде за право снимать фильм по удару кастетом уплатила сумму бессмысленно длинную, как строка в кодированной телеграмме. Куча денег отойдет Хогинсом, но все равно впервые с тех пор, как мне было 22, я краснею. Миссис летом Отобрала мои банковские карточки и прочее, и теперь я, подобно Черчиллю и Сталину в Ялте, планирую будущее лежа на медвежьих шкурах и должен сказать, что будущее — это не слишком уж у бога Я найду голодного писателя-негра, чтобы он превратил те заметки, что вы сейчас прочли, в мой собственный киносценарий. Да какого черта, если Дермат Кастет хогинс может написать бестселлер, по которому снимут фильм, то почему того же самого не может сделать Тимоти Лазарь Кавендиш? Ставить сестру Нокс в мою книгу, усадить ее на скамью подсудимых, да и отправить на плаху? Эта женщина была искренней, большинство изуверов искренне, но из-за этого не чуть не менее опасной, а потому должна быть названа и устыжена, с несущественным вопросом. Заимствованием машины Джона Готчкиса требуется обойтись как можно деликатнее, но паршивую рыбешку надо зажарить как следует. Миссис Лэттом связалась по электронной почте с Хиллари В. Хаш, выразив нашу заинтересованность в периодах полураспада, и не прошло и часу, как почтальон доставил часть вторую. В бандероль было вложено фото, и оказалось, что «В» означает «Винсент», «Ну а что за жиртрест?» «Я и сам не Чиппендейл, но при полете экономическим рейсом Хиллари займет даже не два, но три места». Томас Чиппендейл, 1718-1779, знаменитый английский мебельный мастер, чье имя стало нарицательным, секретеры, стулья и другие изделия его работы — отличались характерной стройностью. «Сейчас я узнаю, жива до сих пор Луиза Рэй, вот доберусь только до одного из уголков заполошенного чертополоха, своего фактического офиса, потерпевшего крушение Галеона, таверны на задворках, куда Мария, королева Шотландии, призывала дьявола, чтобы тот ей помог». Мария Стюарт, 1542-1587, дочь короля Шотландии Якова V и французской принцессы марии де Гиз, королева Шотландии с младенчества до низложения в 1567 году, а также королева Франции в 1559-1560 годах, как супруга короля Франциска II и претендентка на английский престол. Тамошний хозяин, чьи двойные порции в правленческо-совещательном лондионами сошли бы за четвертные, клянется, что видит ее злосчастное величество, притом регулярно. «Ин вино веритас» — истина в вине. Вот так, более или менее, дело и обстоит. Пора средних лет улетучилась, но не годы, а отношение к ним — Вот что-либо заставляет тебя присоединиться к рядам неумерших, либо обещает спасение. В царстве молодости обитает много неумерших душ. Они так и мечутся туда-сюда. Их внутреннее гниение остается скрытым несколько десятилетий, вот и все. За окном пушистые снежные хлопья падают на шиферные крыши и гранитные стены. Подобно Солженицыну, работавшему в Вермонте, я стану трудиться в изгнании вдали от города, который сращивал мои кости. Подобно Солженицыну, я вернусь однажды в светлых еще сумерках.